Письмо 241-е. Татьяне Львовне Сухотиной. В скобках Петру Александровичу Полилову. 1909 год. Ноября 6 седьмого 7 Ясная Поляна. Петр Александрович, Ваша статья с письмом ко мне доставила мне большую радость. Примечание первое. Я давно уже перестал, да и никогда не интересовался политическими вопросами, но вопрос о земле, то и земельном рабстве, хотя и считается вопросом политическим, есть, как вы совершенно верно говорите, вопрос нравственный, вопрос нарушения самых первобытных требований нравственности, и потому вопрос этот не только занимает, но мучает меня, мучает то глупое, дерзкое решение этого вопроса, которое принято нашим несчастным правительством и то полное непонимание его людьми общества, считающими себя передовыми. Вы можете поэтому представить себе ту радость, которую я испытал, читая вашу прекрасную статью, так ярко и сильно выставляющую сущность дела. Вопрос этот так мучает меня, что я на днях видел очень яркий сон, в котором среди общества так называемых ученых, оспаривая их взгляды, Излагал тот самый взгляд на существующую вопиющую несправедливость земельной частной собственности, который так прекрасно выражен в вашей статье. «Я кое-как записал этот сон и хотел, исправив, напечатать. Сон этот мой сбылся в вас и в вашей статье. Помогай вам Бог закончить этот труд, и чем скорее, тем лучше. Знакомы ли вы с Николаевым?» Познакомьтесь, это такой знаток Генри Джорджа и такой страстный сторонник его учения, и такой прекрасный человек, каких редко встретить. Очень благодарю вас за радость, которую вы мне доставили. Мне думается, что вопрос о несправедливости земельного рабства и о необходимости освобождения от него стоит теперь на той же степени сознания его, на котором стоял вопрос крепостного права в 50-х годах. Такое же сознательное возмущение народа живо сознающего совершаемую над ним несправедливость, такое же сознание этой несправедливости в редких, лучших представителях богатых классов и такое же грубое, отчасти неумышленное, отчасти умышленное непонимание вопроса в правительстве. Разница только в том, что тогда для освобождения крепостных был у правительства образец Европы и главной Америки. Теперь же образца этого нет». А если и есть, то образец этот, состоящий в образовании мелкой частной земельной собственности, не только не освобождает народ от земельного рабства, а напротив, закрепляет его. И, как всегда, правительственные люди, стоя на самой низкой нравственной и умственной ступени, в особенности теперь, после победы над революцией, ставшие особенно самоуверенными и дерзкими, Не будучи в состоянии не думать самобытно не понимать, безнравственной земельной собственности смело ломают вековые устои русской жизни для того, чтобы привести русский народ в то ужасное, безнравственное и губительное состояние, в котором находятся народы Европы». Люди эти не понимают по своей ограниченности и безнравственности того, что русский народ находится теперь не в том положении, в котором свойственно заставить его подражать Европе и Америке, а в том, в котором он должен показать другим народам тот путь, на котором может быть достигнуто освобождение людей от земельного рабства. Если бы правительство, не говорю же, было бы умным и нравственным, Но если бы оно было хоть немного тем, чем оно хвалится, было бы русским, оно бы поняло, что русский народ со своим укоренившимся сознанием о том, что земля Божья и может быть общиной, но никак не может быть предметом частной собственности. Оно бы поняло, что русский человек стоит в этом важнейшем вопросе нашего времени далеко впереди других народов. Если бы наше правительство было бы не совсем чуждое народу, Жестокое и грубое и глупое учреждение оно бы поняло не только ту великую роль, которую предстоит ему осуществить, оформив их великие передовые идеалы народа, но поняло бы и то, что то успокоение, умиротворение народа, которого оно добивается теперь неслыханными со времен Иоанна Грозного казнями и всякого рода ужасами, Могло бы быть, наверное, достигнуто только одним – осуществлением общего народного идеала – освобождение земли от права собственности. Не нужно было бы тогда ни царю, ни его министрам, как преступникам, прятаться от народа за тройными стенками стражей. Только объяви манифест, как тогда при освобождении крепостных, о том, что правительство занято освобождением от земельного рабства – И народ лучше всех стражей охранит правительство, которое он тогда признает своим. Слепота людей нашего так называемого высшего общества поразительна. Дума. При всех встречах моих с членами Думы я считал своей обязанностью умолять их о том, чтобы они хотя бы подняли в своей Думе вопрос об освобождении земли от права собственности и о переводе под Джорджо налогов на землю. Ответ всегда один — Мы не занимались этим вопросом, не знакомы с ним, главное же то, что вопрос этот ни в каком случае не будет принят к обсуждению. Очевидно, эти господа слишком усердно заняты молодьбой пустой соломы, чтобы иметь досуг, подумать о том, что одно важно и нужно. Они слепые, а что хуже всего, уверенные, что зрячие. Так как же мне не радоваться вашей деятельности? Пожалуйста, пишите мне об успехе вашей работы. Дружески, с благодарностью жму вам руку, Лев Толстой». Примечание первое. Сухотина под влиянием отца проявила интерес к земельному вопросу и к проекту Генри Джорджа. Смотри примечание 3. к письму 207. Изложив в популярной форме проект решения земельной проблемы в духе Толстого, она подписала свою статью псевдонимом П.А. Полилов. И с сопроводительным письмом от 2 ноября послала отцу опубликовано в воспоминаниях Татьяны Львовны Сухотиной о том, как мы с отцом решали земельный вопрос. Сборник Толстой-Толстом. Том 1. Новые материалы. Москва, 1924 год, страница 57-60. Письмо Полилова произвело сильное впечатление на Толстого. Прекрасное письмо и чудо какое хорошее предисловие к его книге о Генри Джордже. Смотри яснополянские записки, книгу четвертую, страницу 97 седьмую. Узнав о впечатлении, какое произвела работа на Толстого, Сухотина раскрыла свое авторство. Толстой передал ей копию настоящего письма. Конец примечания. Страница 683.